Питер Филлипс «Грёзы – дело святое». Семь лет мне попалась книжка о привидениях. утро я в слезах прибежал к отцу. «Они гнались за мной, па!» Всхлипывал я. «А я не мог бежать, и остановить их нельзя было! У них клыки и когти, как в книжке! А проснуться я тоже не мог, па! Хотел и не мог!» Папа пробурчал пару теплых слов о любителях забывать разные книжки там, где бегает малышня. Потом взял мою ручонку в свою большую лапу и повел меня на пастбище. В нем было гектаров 25, самое подходящее место для такого разговора. Отец мой был человек умный, всю жизнь проработал на земле и потому многое понимал в людях. Те, кто близок к природе, мудры, ведь все человечество в конце-то концов обязано своим существованием хорошей земле. Папа уселся на пень и показал мне большой револьвер. Теперь я знаю, что это был тяжелый служебный кольт 45-го калибра. Тогда он мне показался огромным. Я видел раньше дробовики и спортивные ружья, но из этого надо было стрелять одной рукой. Тяжелый он был, жуть. Он мне всю руку оттянул, пока папа учил меня, как его держать. Папа сказал, «Он убивает пиц. он может все остановить».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 И он сумел сделать так, что эти слова впечатались в мое подсознание. Отдача у Кольта была такая, что за полчаса стрельбы рука у меня разболелась до самого плеча. Зато я видел, как тяжелые пули пробивают двухдюймовую тиковую доску и стальной лист. Я смотрел в прицел, нажимал курок, меня отшвыривало от дачи, и в мешке пшеницы появлялась дыра размером с кулак. В ту ночь Билли спал у меня под подушкой. Засыпая, я гладил прохладный и такой надежный курок. Когда появились страшилища, я почти обрадовался. Я их ждал. Билли был со мной полегче, чем днем. Может, во сне моя рука выросла, но такой же мощный. Грохнул выстрел, и сразу два страшилища упали, а остальные бросились на утек. Потом я гонялся за ними, хохотал и стрелял от бедра. Папа не был психиатром, но он нашел отличное средство от страха – загнать в подсознание кусочек здравого смысла, подтвержденного опытом. 20 лет спустя тот же принцип был применен вполне научно, чтобы спасти разум и, вероятно, жизнь маршем окрасового.